Глава двадцать третья Седан-барона мчался по дороге, а я безжизненно смотрела на посеревший город. Тусклое небо нависало над серыми домами. Казалось, моросящий холодный дождь смыл все краски. Похожие на спичечные коробки многоэтажки равнодушно взирали окнами-глазницами на безлюдные серые улицы. Непролитые слезы комом стояли в горле. Душу сковывал спасительный холод. Ни слез, ни эмоций. Лишь безмолвная ледяная пустота. Тихонько рчал двигатель. Автомобиль плавно покачивался. Секунды складывались в минуты. Его рядом больше нет. Все закончилось. Я снова одна. Обессиленно откинула тяжелую голову на мягкий подголовник. Нет, так дело не пойдет. Надо брать себя в руки. Проблем вагоны, сами они не решатся. Ощущая слабость во всем теле, вяло пошевелилась. Пару раз глубоко вздохнула, стараясь избавиться от заторможенности. Помогло не очень. Впрочем, неважно. Я ведь не бегать собираюсь. Достала из кармана мобильный, набрала номер наставницы. «Привет, быстро ты освободилась!» Спустя пару гудков прозвучал в трубке мелодичный женский голос. Огу, я криво усмехнулась. «Рай, тебе жилье барон оплачивает?» «Да». Светлакова моментально насторожилась. «Что-то случилось?» «Переезжай ко мне в особняк, так будет лучше!» В горле неожиданно запершило. откашлившись, поинтересовалась. «А зарплату кто платит?» «Университет». «Ясно. Сколько времени потребуется на сборы? Заберу тебя на своей машине. Или лучше грузовую вызвать?» К моей огромной радости Раиса не стала задавать лишних вопросов. «Часа хватит, вещей немного», — откликнулась она. «Я на такси приеду, не беспокойся». Идет, сейчас скину адрес, не прощаюсь». Я нажала на отбой связи и быстро написала сообщение наставнице. Подумав, полистала список контактов и набрала еще один номер. «Светлого дня, Владислава Юрьевна. Рад вас слышать». Ответил явно чем-то довольный Павлюченко. «Здравствуйте, Денис Андреевич. Как прошли испытания?» «Планировал вам чуть позже позвонить». Покаялся управляющий, но тем не менее бодро продолжил. «Докладываю, мы провели расширенное тестирование ткани, обработанной раствором Петра. Только-только закончили подробный анализ. Владислава Юрьевна, смею заметить, Трофимов уникальная находка. Он настоящий гений. Обычно уравновешенный мужчина с трудом сдерживал ликование». Ткань в один слой выдерживает удары холодного оружия, защищает от пуль 12 калибра. «Да что там? Даже автоматную пулеметную пулемётную очередь и прямое попадание фаерболов и ледяных копий — это чудо какое-то!» Он задохнулся от восхищения. Слушая тираду счастливого водоизнеможения Павлюченко, я неодобрительно поморщилась. От недовольства на саму себя. Приказов надавала, все работают, а я палец о палец не ударила. Мало того, что встречу с потенциальными заказчиками не назначила, даже не удосужилась открыть файлы, присланные управляющим. Пора срочно этим заняться. Наконец, справившись с эмоциями, Денис Андреевич возобновил доклад. Материал после обработки сохранил характеристики изготовителя. Не препятствует циркуляции воздуха, что называется, позволяет коже дышать. Не промокает, не мнется, остается таким же легким. Он практически невесомый. Общий вес униформы – восемьдесят кг. И что самое главное – При этом воин имеет круговую защиту всего тела шестого класса безопасности. Подобному нет аналогов. Бронежилет того же класса весит 20 килограммов, но предохраняет от повреждений лишь торс. А бока открыты, о ногах и говорить нечего. Денис Андреевич многозначительно фыркнул. «Впечатляет», — похвалила я. «А что насчет защиты головы?» «Балаклавы тоже обработали. Тот же шестой класс безопасности», — торжественно отрапортовал управляющий и замолчал. Он определенно что-то хотел сказать, но сомневался, стоит или нет. «Ну, Денис Андреевич, какая у вас там еще идея?» – подбодрила мужчину. «Как я уже упомянул, подобного продукта на рынке не существует. Если запустить наш новый цех на полную мощность, то выгода будет колоссальная. Дополнительных швей наймем не проблема, но прежде нужно, чтобы о нашей фабрике узнало наибольшее количество дворян. Мы же можем не только униформу шить, но и особые костюмы для знатных родов. Нам бы хорошую рекламу. Он тоскливо вздохнул. Грусть Павлюченко я прекрасно понимала. Фабрика на грани банкротства, денег нет. Вся надежда на мои личные средства. Я подумаю, что можно сделать. Пообещала, поправив на коленях слегка задравшуюся юбку. Вы сказали, ткань выдерживает автоматные и пулемётные очереди. А откуда у вас оружие? Эм, Мужчина смущенно кашлянул. Я обратился за содействием к охране фабрики. Ребята постреляли из своих автоматов. Покидали фаерболы и ледяные копья. но ну, а пулемёт одолжило руководство охранного агентства. Я их попросил, не отказали. Разумеется, никто из стрижей не в курсе, что тестируемая ткань пропитана особым составом. Да твою ж, Я и об охране фабрики ни сном, ни духом. Чувствуя боль в челюсти из-за непонятно когда стиснутых зубов, силой потерла подбородок. «Стрижи? Это так называется охранное агентство?» «Да, частное охранное предприятие «Стрижи». За услуги берут недорого». Динамики что-то зашуршало. К их работе у меня нареканий нет. По территории посторонние не бродят, краш не случалось. Ну а насколько профессиональные бойцы, не мне судить. Я-то гражданский. Ну да, ну да. Про классификацию безопасности бронежилетов любой обычный гражданин знает. Хотя кто этих мужчин разберет? Вдруг у Павлюченко хобби такое? А скиньте мне номер их начальства. Попросила и сразу ощутила, как собеседник напрягся. Охрану на фабрике менять не планирую, добавила успокаивающе. «Сейчас пришлю номер». С отчетливым облегчением заверил управляющий. Видимо, испугался, что начну рушить то, что исправно работает. Конечно же, ничего подобного я делать не собиралась. Ломать не строить, особого ума не надо. «Денис Андреевич, вашей работой я довольна. Однако держите меня в курсе событий. Если возникнет необходимость, звоните в любое время суток. Всего доброго». «Непременно, Владислава Юрьевна», – почтительно ответил Павлюченко. «Всего доброго». Я первой нажала на отбой связи, положила мобильный рядом на сиденье и повернулась к окну. Из плохого дождь усилился. Из хорошего мы подъезжали к дому. «Владислава Юрьевна, прошу прощения», — привлек мое внимание водитель. «Да, Андрей», — посмотрев в зеркало заднего вида, встретилась с серьезным взглядом мужчины. «Я слышал, вы говорили про охрану. Если бойцы требуются лично вам, то могу посоветовать высококлассных воинов». Нахмурившись, я потерла висок. «Нет, от телохранителя кости подвоха я не ждала. Просто при воспоминании о Россе сердце защемило, а во рту появилась горечь. Воткнула ногти в ладонь, старательно пытаясь прогнать мысли обороне, и Сипла спросила. «Стрижи совсем плохи?» «Они больше для галочки. Показать, что охрана на объекте имеется». Не стал увиливать Андрей. Но как бойцы оставляют желать лучшего. «Хорошо», — я кивнула. «Пусть ваши протеже со мной свяжутся. Номер телефона дать?» «Меня есть». Вполне предсказуемо отказался водитель и сообщил. «К вам гости». Я передвинулась на середину сиденья и через лобовое стекло увидела стоящую ворот шикарный белоснежный внедорожник, чей он, ни малейшего представления. Тут зазвонил мой мобильный. Быстро посмотрела на дисплей и обнаружила незнакомый номер. Не торопясь отвечать, приказала водителю. «Остановишься, не доезжая до джипа». А затем приняла вызов и сухо бросила. «Слушаю». «Ну, здравствуй, неуловимая красавица». произнес алексей пожарский неотрывно глядя на белоснежный внедорожник с досадой поморщилась а голубоглазом графита я и забыла когда он там приглашал погулять вчера окажется что прошел год не меньше привет извини замоталась дел много ответила сдержанно я у твоего дома заехала тебя опять нет его не универе не поймать владислава нам нужно серьезно поговорить скажи куда приехать потону было понятно что парень настроен решительно Господи, но почему именно сейчас? Не до тебя мне, Алексей Васильевич, никак не до тебя. Никуда ехать не надо, я скоро буду. Буркнула и положила трубку. В этот момент седан плавно остановился. Андрей вышел из машины, предупредительно открыл мне дверцу и поднял над нами раскрытый зонт. Вас подождать? Спросил тихо. Нет, Андрей, не стоит, и спасибо вам за все. Телохранитель Константина уважительно поклонился, но твердо заявил. Я вас сопровожу. Тут неподалёку припарковался черный внедорожник с моей охраной. А ведь Костя обещал ее сегодня снять. От Отчего-то стало трудно дышать. Казалось, лёгкие сдавливает невидимая рука. Так, стоп, расклеиваться никак нельзя. Старательно изображая невозмутимость, я направилась к белоснежному джипу. Ливень с каждым мгновением усиливался. Водительская дверца внедорожника распахнулась, и на брусчатку ловко выпрыгнул Алексей. Раскрыв над собой зонт, парень уверенно подошел к нам. Внимательно оглядев моего сопровождающего, он с намеком посмотрел на меня. Скупо улыбнувшись, пожарскому я кивнула телохранителю Росса. «Езжайте, Андрей». «Как скажете, Владислава Юрьевна». Снова поклонился тот, вручил мне зонт и, не прячась от проливного дождя, спокойно ушел в машину. Вскоре шикарный седан сдал назад и поехал в обратном направлении. За ним последовал и чёрный внедорожник с охраной. А я почувствовала безумное опустошение. Вот и все. Вот и все. «Влада!» – позвал Алексей, дотронувшись до моего запястья. Я резко обернулась, холодно бросила. «Что?» «Чем тебе помочь? Я все сделаю!» Парень эмоционально прижал руку к груди. Я качнула головой и отвела взгляд. Дождевые капли стучали по натянутой ткани зонта. Тяжело падали на землю. «Господи, что же так хреново-то?» Алексей неожиданно провел тыльной стороной ладони по моей щеке и прошептал. «Что у тебя происходит, малыш?» Отшатнувшись, прищурилась. «Малыш?» – переспросила раздраженно. «Не сердись. Граф Пожарский вновь сократил расстояние. Я тебя люблю. Не раздумывая жизнь, отдам по одному твоему слову». «Лёш, пожалуйста». Я поморщилась, немного отодвинулась. «Давай без всего этого». Алексей бросил на брусчатку зонт, шагнул ко мне, крепко взял за плечи и с жаром повторил. «Я люблю тебя, люблю». «Любишь?» – я хмыкнула, не пытаясь вырваться из его хватки. «А за что?» За глаза красивой до да фигуру стройную, или все проще. И дело не в банальном физическом влечении, а просто-напросто ничейная двойная звезда графскому роду пожарских покоя не дает. Зачем ты так? На лице парня промелькнуло недоумение, сменившееся болью. Не хочу врать! Аккуратно сняв его ладонь со своего плеча, дождалась, когда парень уберет вторую руку. Ты хороший человек, но между нами, может быть, лишь дружба, извини. Круто развернувшись, направилась к входу на территорию особняка. Не оглядываясь, знала. пожарски остался мокнуть под дождем. Было ли мне жаль этого высокого светловолосого красавца? Отчасти. Но лучше уж сразу расставить точки над «и». Позже будет гораздо труднее. Краем глаза заметила смазанную тень. Через секунду дорогу преградил Алексей. Он отчаянно меня обнял и страстно прильнул к губам. Я не испытывала ничего. Совершенно. Не отвечая на поцелуй, стояла и ждала, когда все закончится. Граф же, держа ладонь на моем затылке, чуть отстранился и проникновенно шепнул. «Я буду за тебя бороться». «Незачем. Бесполезно». не шелохнувшись, бронила ледяным тоном. «Я мужчина, и сам решаю, что мне делать». Резко убрав руки, процедил граф Пожарский и устремился к своей машине, а я подошла к калитке в заборе. Та без промедления распахнулась. Отойдя в сторону и давая пройти, воин в непромокаемом плаще уважительно произнес: «Светлого дня, Владислава Юрьевна!» Кивнув, я сипло предупредила. «На такси приедет Раиса Дмитриевна Светлакова. Пропустите её. Если не в тягость, помогите занести вещи в дом». «Есть», — четко ответил воин Росса. «Спасибо». Идя к дому, я не разбирала дороги. Внутри все сжималось, дыхание давалось с трудом. Добравшись до особняка, поднялась по ступеням и прошла по террасе. Села в пледёное кресло, поставила раскрытый зонт на пол и безучастно уставилась на стекающие с него на серую плитку ручейки. Выпавшие из хвоста волосы упрямо лезли в глаза. Подняв руку, чтобы убрать непокорные локоны, ощутила едва уловимый, но такой знакомый аромат. Машинально поднесла пальцы к носу. Обоняние коснулся запах кости. Видимо, Рос пользовался этим зонтом. Вот на деревянной ручке запах и сохранился. Мне в сердце словно воткнули гигантский нож и безжалостно его провернули. Застанав от нестерпимой, запредельной муки, я согнулась, спрятала лицо в ладонях. Спазмы сдавили горло, и наконец-то плотину боли прорвало. Горькие слезы полились водопадом. Увы, легче не становилось. Возможно, потому что только сейчас я осознала. Действительно люблю. На грани восприятия послышался приглушенный разговор. Надо бы успокоиться, но пока это выше моих сил. Душу буквально выворачивало наизнанку. Мне было адски плохо. В щеку ткнулся холодный нос. Я крепко обняла кису, судорожно зарываясь лицом в его шерсть. Он не вырывался, наоборот, терпеливо сидел рядом и усиленно изображал дыхание, явно желая хоть как-то помочь. Не знаю, сколько прошло времени, но боль наконец отступила. К сожалению, не исчезла, просто стала терпимее. Вытерев слезы рукавом пиджака, я вымученно улыбнулась псу. «Хороший мой», — ласково погладила зомби по морде. Заскулив, тот подался вперед и лизнул мое лицо прохладным языком. «Да уж, похоже, я совсем погано выгляжу, раз даже мертвые сочувствуют». «Дожила». «Ты с Росом разговаривала?» Спросила откуда-то сбоку наставница. Я обернулась и увидела Раю, прижавшуюся спиной к стене в нескольких шагах от меня. «Ну да», — подтвердила хрипло. «Свой выбор он сделал. Думаю, не стоит говорить, какой именно». Сглотнув, запрокинула голову, не позволяя слезам прорваться наружу. «Хочешь знать, почему я поставила его перед таким выбором?» Наставница бесшумно подошла. «Подлинный выбор — это когда человек между жизнью и смертью выбирает жизнь». Продолжила, не дожидаясь моих слов, она. «Не пустую, а ту, в которой есть смысл. У него должна быть цель и огромное желание ее добиться. Смогла бы ты жить с мужчиной, одержимым местью?» Встав, я пристально посмотрела на Раису. «Сложно сказать, но, скорее всего, не смогла бы». Во взгляде наставницы плескалось понимание. Обняв, она на миг крепко прижала меня к себе. Затем отстранилась и строго велела. «Переодевайся и идём в сад заниматься. Твой рюкзак с формой я привезла». «Ты серьезно? Выдращилась я недоверчиво. «Абсолютно». Светлакова едва заметно усмехнулась и скомандовала. «Шагом марш!»